Я думала, что Айбу можно доверять. Кому можно доверять нашим? Поскольку я проделал всю работу, мне полагается больше час, заявил Джонни, появляясь в плавках на террасе. Хочешь поедем в ресторан, когда я выкуплюсь? Обратился он к Гильде. Закинешь ну, что-нибудь, надо учились, тортуем. Гильда помзал к себе, а Джонни запилен сигареты. Я заведу к дворян Глориан послезавтра. Одену форму электрика, она прекрасно перестроит на прислугу. Там уж мне камушки стоят 650 тысяч. Радогин из Бауна мне надоел Эльб. Цена этих камней 300 тысяч. На нашу долю останется Марта не могла больше этого вынести. Я об ну, дела, этот сопляк устанавливает цены! Заткнись толстуха. Это дело поведу я. У тебя кишка тонка иметь дело с Баумом. Да вы оба уже римские разваленные, — Генри покорно склонил голову. Окей, окей, Джонни. На террасе появилась Джильда в простом голубом платье. Она выглядела непозволительно прелестно, а Джонни посмотрел на нее с некоторым интересом. Так ей показалось. Они отправились в ресторан на Кадиллаке. Ты получила свои деньги? спросил Джонни. Они у Генри. Почему? Ну, я ему доверяю. Хм, шикарно живешь. Ну, а они действительно безобидные, развалины. Ресторанчик был весьма уютен. Красивые мальчики для дам, у которых пусто на душе на густо в карманах. Площадка для танцев подсвечивалась снизу, и было много публики. Джильда пользовалась огромным успехом. Тонкая высокая блондинка в дорогом белом платье с голубыми плечами, классическим профилем, холодная маска равнодушия. Она смотрела на спутника Джильды, не отрываясь. Я уезжаю в Кармел на неделю. Джонни, не снята до конца месяца. Ну Зачем тебе спешить? Ты... мы еще не узнали друг друга. А почему бы нам не узнать друг друга сразу после обеда? Он пожал плечами, увидев, что она стала пунцовой. Ладно, не будем. Он повернулся и увидел зовущие женские глаза. Руки блондинки поигрывались стаканом. вон еще одна хочет. Справа, справа. Мужик понадобился. О, это ужасная шлюха. Грязная женщина. Почему? Она честно показывает, что хочет меня. Она просто экономит время. Если вино налито, то его надо выпить, а не выжидать. Я тебе просто надоела». «Нет, ты просто дурочка». Любовь, он поднял брови. Ну давай, будь умницей. Любовь, секс, давай выберемся отсюда и пойдем на пляж. Я хочу тебя и знаю, что и ты хочешь. Ну, по глазам вижу. Давай отведаем вина, запалим фитили выстрелим, а? Ну, решайся, решайся. Джильда схватила сумочку. Какой ж ты скот? Я люблю тебя. Она стала белой. Он был разослён, господи. Одна из таких. «Послушай, Бэбби, развлекайся. Возьми ту шлюху». Марта была права. «Ты ни на что не годишься». Она быстро пробежала по залу. Джонни чуть не опрокинул стол от злости. Любовь, свадьба — это-то ему ни к чему. Он хотел заниматься своими машинами, и кругом люди, которые говорят о машинах. Он хотел Чильду, но не жениться же для этого. Потом она застарится и будет вечно ворчать». Он будет вечно видеть ее постную морду каждую ночь. Черт! Для чего же люди усложняют жизнь? Нет, нет, нет, он на это не согласен. Она ушла? К нему подошла блондинка с пышной грудью и холодными глазами. не почувствовал, что пальцы у него становятся длиннее. Можно схватить эту грудь, зарыться губами в этот улыбающийся рот. Да, она еще девица. Как тебя зовут? Меня Хелен...